Глава третья. Ну ты вообще сумасшедшая, улыбается Андрей, разглядывая непривычно короткие волосы Кристины, которые черными перьями разлетаются на ветру. Девочка раскачивается на качелях так сильно, что вот-вот сделает солнышко, и счастливо смеется звонким чистым смехом. А я даже рада, что избавилась от косичек! кричит она Андрею, который сидит неподалеку на траве и задумчиво жует травинку. Такая легкость без них! Такая свобода! «А родители не заругают?» — интересуется мальчишка. «Заругают! Еще как!» Не переставая смеяться, отвечает она. «Может, даже дома на несколько дней запрут?» Сделав финальный рывок, девочка все же запускает качели вокруг своей оси. «Это плохо!» — отзывается он. «У нас послезавтра стрелка с донскими. Я думал, ты тоже пойдешь. Поймав нужный момент, Кристина спрыгивает с качелей и ловко приземляется на траву слегка пружиня на ногах. «Может, и пойду, если удастся папу задобрить». Она садится рядом с Андреем. «Он у меня очень грозный, но если посмотреть на него глазами кота из Шрека, тут же тает». «А у меня батя добряк», — сообщает Андрей. «В жизни от него трепки не получал. Зато мать — кремень. Если уж попал ей в немилость, то можно и на неделю под домашний арест попасть». А моя кабель от компьютера прячет, чтобы я в игры не играла. «Пф! Так моя тоже!» — усмехается мальчишка. «Но я хитрее поступил. Купил точно такой же кабель и у себя в потаённом месте храню. Предки на работу — я за комп». А они наивные думают, что я весь день книжки читаю». Кристина хохочет, отдавая должное находчивость Андрея. «Мне тоже так надо будет сделать», — заявляет она. «Да я тебя такому научу, что очумеешь!» Распаляется он и в красках расписывает Кристине уловки и хитрости, в которых он поднаторел за год учебы в первом классе. Девочка внимательно слушает сообразительного мальчишку, мотая на ус его приемчики. Про нагревание градусников батареи для имитации температуры она, конечно, знала, а вот про натирание подмышек перцем и поедание грифеля от карандаша и не догадывалась. «Еще у меня мамка алоэ вера дома держит», продолжает Андрей. «Что это?» Ну, блин, растение такое, на подоконнике стоит. Так вот, если закапать сок этого алоэ-вера в нос, то начинаешь просто жутко чихать. Я однажды 15 раз подряд чихну, прикинь? Делится мальчик. Глаза слезятся, сопли брызжут. Ну, мать, естественно, меня в школу не отправила. Даже температуру мерить не стала. Вот это да! То-то же. Довольно подытоживает Андрей. Короче, со мной не пропадешь. Я тебя уму-разуму научу. Когда на город опускается вечер, с балкона восьмого этажа Кристину окликает мать. «Дочка, пора домой! Ужинать будем!» «Иду!» — отзывается девочка, запрокидывая голову так, чтобы с высоты родительницы не заметила ее обрезанные волосы. Понятно, что наказание ей не миновать, но очень уж не хочется, чтобы ее отчитывали при Андрее, как маленькую. «Зайду за тобой завтра!» — спрашивает он, поднимаясь на ноги. «Давай!» Только не факт, что отпустят, вздыхает Кристина. Они медленно бредут к ее подъезду, и обоим жуть, как не хочется расставаться. Крис, ты классная, признается Андрей. Весело с тобой. И с тобой, отвечает она, останавливаясь под козырьком. На вот, это тебе. Мальчик засовывает руку в накладной карман своих штанов, выуживает оттуда что-то серое и протягивает девочки. Будешь моим другом. На его ладони лежит небольшой высушенный пискарь довольно мерзкой наружности Выпученные глаза открытый рот облезлая кое где подгнившая чешуя такие штучки обычно до смерти пугают девчонок увидев их они брезгливо морщат носики и тонко пищат в приступе панического ужаса но сейчас все по другому почему то андрей уверен что кристина непременно оценит его подарок она ведь совсем не такая как его дуры одноклассницы вау что это Без тени брезгливости девочка берет дохлую рыбку в руки и с любопытством разглядывает ее. «Это пескарь. Я сам его поймал. Сам высушил», — гордо заявляет Андрей. «Классно!» — радуется она. «И он станет символом нашей дружбы?» «Ага», — улыбается мальчик, вдохновленный ее реакцией. «Спасибо. Я обязательно его сохраню». От переизбытка эмоций она подпрыгивает на месте и, махнув на прощание новому другу, скрывается в подъезде. Когда дверь за ней закрывается, Андрей довольно хмыкает и улыбается своим мыслям. Ведь знал же он, что Кристинка нормальная девчонка. И пискаря приняла, и дружить согласилась. Теперь им двоим даже море по колено.